Лидер инопланетной гонки Месяц спустя Джесс Я в панике. Опять! Я никогда не была такой. Я из Калифорнии, черт побери. Там люди всегда спокойны и проживают каждый день на полную. Но спустя месяц в медшколе расслабленности во мне не больше, чем в первый день. Все сложно. Я чувствую себя, как инопланетяне, наказавшиеся на планете, где все обладают фотографической памятью и совершенно свободно говорят на латыни. А лидер этой гонки – Вайолет Смит. Как раз сейчас она косится на меня, стоящую у стены в больничном коридоре отделения детской онкологии. «Соседка видит, что я недостаточно внимательно слушаю нашу преподавательницу, сестру Хейли, но мне нужна минутка, чтобы прийти в себя. За углом находится игровая площадка для пациентов отделения детской онкологии. Я вот-вот окажусь лицом к лицу с детьми, борющимися с раком. Все однокурсники склонились над планшетами, записывая за преподавательницей». Пластилин не ядовит, но мы все равно не хотим, чтобы кто-то его ел. Сестра Хейли улыбается, поэтому не стесняйтесь пресекать это сразу же. И если у вас будут проблемы с плетением браслетов, то я в этом уже чуть ли не эксперт. Просто получайте от этого удовольствие. Общение с детьми – это самое главное. А когда освоитесь, вы должны начать выполнять ту, оценку состояния пациентов, над которой мы с вами работали, на занятиях. Не нужно задавать пациентам вопросы, потому что вы должны уметь ставить диагноз по движениям пациента, тону кожи, звуку дыхания и так далее. Я сжимаю сумку с пластилином и следую за остальными в большой зал. Он похож на съемочную площадку шоу-канала «Никелодеон». Яркая мебель интересной формы, стена – разрисованная под фасад замка. Стоят столы, стулья и телевизор, по которому показывают мультфильм. Это рай, если не приглядываться. Когда мы входим, к нам поворачивается десяток голов. Дети тут всех форм и размеров, но мой встревоженный взгляд натыкается на лысую головку, а потом на еще одну. Маленькая девочка, она одета в блестящую футболку с надписью «Девичья сила», Такая худенькая, что на нее больно смотреть, но она улыбается и видно, что у нее нет передних зубов. Я хочу сбежать отсюда. Промедление дорого мне обходится. Остальные студенты разлетаются, как ракеты с тепловым наведением. Каждый выбирает себе ребенка и садится с ним, чтобы заняться своим делом. Проходят секунды, а они уже подружились. Я оглядываюсь, но всех детей уже разобрали. Дьявольская соседка усмехается мне над головой болезненно худой маленькой девочке. Последние четыре недели она наслаждается моим дискомфортом. Когда мне надо задать ей вопрос, если записи не совсем понятны или я в чем-то не могу разобраться, это поднимает ей настроение на всю неделю. А сейчас я стою посреди комнаты, не знаю, что делать. Я еще раз оглядываюсь вокруг, видя только одних взрослых, стоящих по периметру. Медсестер в униформе и одного-двух родителей. И подростка. О! Девушка сидит одна за столом, яростно двигая вязальными спицами. Ее пальцы словно белые палочки на фоне темной пряжи. Вокруг ее головы обернут шарф, а на лице оскал и темные круги под глазами. Я иду к ней, рабея. «Мне никто не нужен», — бормочет она, едва я подхожу ближе. «Ну...» все равно сажусь за стол напротив. Я здесь, чтобы заставить тебя слепить из пластилина тыкву на Хэллоуин. От этого зависит оценка за весь семестр, поэтому постарайся. Она быстро поднимает взгляд, где соединились замешательства и презрение. Какого хрена? Шучу. Бормочу я, испытывая напряжение. Я даже хихикаю. Господи. На долю секунды на ее лице проскальзывает что-то похожее на веселье, но скал возвращается. «Ты учишься на медсестру?» «Ага». «Слушай внимательно, когда вас будут учить брать кровь, потому что у большинства здесь с этим фигово. Я похожа на наркомана со следами от уколов, потому что никто не может найти чертову вену». Она показывает предплечье с жуткими синяками. «Ох, мне жаль. Мое сочувствие ее не впечатляет. Неважно». Завтра у меня спинномозговая пункция. Это в десять раз хуже. Она косится на вязание и внезапно его бросает. Моя мать говорит, что вязание расслабляет, но у меня получается не ребристый узор, а какая-то фигня. Да и спицами хочется кого-нибудь проткнуть. Судя по взгляду, она в секундах от воплощения в жизнь этой угрозы. «Я разбираюсь в ребристом узоре», — быстро говорю я. «Что не так?» «Правда?» Впервые с момента, как я к ней подсела, на сухом лице появляется надежда. Она становится похожа на ребенка. Почему тут лишние петли? Она передает мне вязание. И это полная катастрофа. Говорю я, пытаясь найти правильные слова. Чулочная вязка выглядит прекрасно. Она сделала бордовые и горчичные полосы. Спасибо. Но с ребристым узором есть проблемы. Это трагедия. Кажется, я знаю почему. Когда ты переходишь с лицевой вязки на изнаночную, надо сдвинуть с нить, прежде чем продолжать. Эти лишние петли появляются, когда она находится не там, где надо. Когда будешь делать лицевой узор, нить должна быть сзади, а когда изнаночные, спереди. О! -о, -о, -о" медленно говорит она. Можешь показать? Конечно, но мы же это исправим, да? Разве это возможно? Все можно исправить. Я беру вязание и снимаю его со спицы. Она ахает и хватается за сердце. «Боже мой, ты в порядке?» «Вяжу я совсем не как медсестра». Девушка показывает трясущимся пальцем на вязание. «Ты только что это убила!» «Нет, не убила!» Я тяну за нити, и петли начинают исчезать. «Черт!» Схлипнув, она закрывает глаза ладонями. «Ты все распустишь! У меня недели на это ушли!» — Нет, слушай. Если хочешь хорошо вязать, надо научиться распускать. Она выглядывает из-за ладони одним глазом. — Не могу смотреть. Это как... Жуть какая-то. Везде кровь и кишки. — У тебя есть имя? — спрашиваю я, быстро двигая руками. Мне требуется около шестидесяти секунд, чтобы распустить все плохие петли и надеть оставшиеся обратно на спицу. — Лейла, — говорит она из-под ладоней. — Смотри, Лейла, видишь? Ты потеряла только сантиметр вязания. Я возвращаю его ей. Ого! Девушка переворачивает его в своих руках. Ладно, прикольно. Она берет другую спицу и провязывает две петли. А теперь объясни мне, что значит сдвигать нить. Я ей показываю. А теперь с нитью спереди изнаночная вязка. Она медлит. У тебя получится. Я изображаю верное движение и произношу стихотворение, с помощью которого училась вязать. Через дверь войди, шарф возьми. Она продевает спицу в петлю и захватывает нить. И, выйдя обратно, очень аккуратно. «Гребаный мой бог!» — говорит она, косясь на спицу. Ничего хуже не слышала. Зато работает. Где благодарность? Теперь сдвинь нить назад и вяжи. Так она и делает. Проходит несколько минут. Девушка поднимает к свету вязание и радуется. Как настоящий ребристый узор! Потому что это он и есть. Мы еще какое-то время обсуждаем вязание, и я удивляюсь, когда сестра Хейли похлопывает меня по плечу и говорит, что время вышло. Встречаемся в коридоре, сообщает она. Спасибо, говорит Лейла. Я не узнал твое имя. Джесс, удачи. Сссс. Это будет свитер? Спрашиваю я, хотя по размеру маловато для этого предмета одежды. «Шапка», — отвечает она, и форма приобретает смысл. «Это для младшего брата. Он обожает Гарри Поттера, а этот цвет Гриффиндора — подарок на Рождество». «О, как здорово!» «Он будет в восторге. И ты почти закончила. Шапка будет готова задолго до Рождества». Она поднимает на меня усталые глаза. «Надеюсь», — говорит она, взглядом заставляя меня Посмотреть в сторону. С четвертой стадии могу и не дожить до праздника. И вот так просто у меня внутри все рушится. Тело продолжает двигаться по инерции. Я беру ее руку и мягко сжимаю. Называю по имени, смотрю в глаза и говорю, что буду думать о ней. Затем беру сумку с пластилином и выхожу за дверь. В коридоре уже собралась половина студентов. Они склонились над планшетами, записывая наблюдения. Когда я встаю рядом с Вайолет, она указывает кровоподтеки с внутренней стороны руки. Она замечает, что я смотрю через плечо и вскидывает голову, прижимая планшет к груди. «Какого черта? Ты что, списываешь?» Конечно, нет, но только сейчас я вспомнила, что должна была провести наблюдение. Я облажалась. Опять. Осознание этого — вторая бомба, взрывающаяся в моей груди. И хотя сестра Хейли еще не вышла, Я поворачиваюсь и иду по коридору, направляясь к лифтам. «Куда ты пошла?» — зовет меня Ваюлет. «Занятие еще не закончилось!» Я даже не оборачиваюсь, не могу, потому что по лицу бегут слезы. Заходя в лифт, я не могу вспомнить, почему вообще захотела этим заниматься. Мало того, что в медшколе сложно, так еще и после ее окончания меня ждут печальные вещи. Все, кого я оставила в отделении подготовлены лучше меня. Никто из них не сбегает отсюда. Не изменяя привычки, я иду на метро к брату. Это мое убежище. Когда самодовольство лет меня доводит, я прячусь в квартире на побережье. В поезде я открываю перед лицом учебник и прячусь за ним, пока слезы не перестают течь. Бедный ребенок, вяжущий братику шапку в октябре на случай, если она не доживет до декабря. Почему?